Издательство «Эксмо». Маркас Буэна, Лайя Лопес. Тейлор Свифт. Дневники Свифти. Маркос. Эта книга написана от имени Свифти и для Свифти, а также для всех тех, кто находит в музыке убежище и способ осмыслить свою жизнь через чужие истории. Лая. Для всех Свифти, которые следили за моим творчеством еще с эпохи Tumblr и видели, как я расту. И отдельно для Инес самой милой и преданной фанатке Тейлор, которую я знаю. Пролог. Представь, что ты на вечеринке одной из тех, на которую ты в конце концов соглашаешься пойти только потому, что в противном случае твоя лучшая подруга вытащила бы тебя из дома насильно. Если подумать, она права. После тяжелой недели ты заслужила немного повеселиться, отключиться от реального мира вокруг. Неохотно ты надела свое лучшее платье и удобные туфли. Кто знает, может, ты наберешься смелости и будешь танцевать? В клубе ты встречаешь знакомые лица, людей, мимо которых ты проходишь каждый день или которых ты видишь, гуляя по городу, или с которыми делишь несколько мгновений в автобусе, что каждый день увозит тебя после работы домой. Однако вскоре к тебе приходит осознание того, что на самом деле ты никого здесь не знаешь, Поэтому, пытаясь подавить это неприятное чувство, которое, подобно извивающейся змее, закрадывается под кожу и заставляет чувствовать себя не в своей тарелке, ты держишься поближе к подруге и подальше от остальных. Позже она знакомит тебя со своими знакомыми. Они кажутся приятными, да, но умение растопить лед первой встречи никогда не входило в топ твоих навыков. Поэтому ты просто стараешься плыть по течению. Выпиваешь с ними, киваешь на их реплики и время от времени натягиваешь на лицо улыбку, потому что боишься, как бы они ни подумали, что ты скучная. Над вами медленно вращается дискошар, шар освещает анспол, светлые платья и горячие сердца, которые разобьются еще до рассвета. И в этот момент происходит нечто неожиданное, что в корне меняет ход ночи. Диджей ставит новую песню, и ты мгновенно узнаешь мелодию. Эти гитарные аккорды, сопровождавшие тебя столько лет, ни с чем не спутать, как и голос девушки, которая уверяет, что никогда, никогда, никогда не сойдется со своим бывшим, так же, как и ты. Никогда. Выражение твоего лица меняется настолько, что человек, сидящий рядом с тобой, которого тебе, разумеется, уже представляли, но из-за нервов, Ты успела забыть его имя, подхватывает твой энтузиазм и спрашивает, ⁇ Тебе нравится Тейлор Свифт? ⁇ И ровно в эту секунду мир вокруг тебя преображается. Раздается внутренний голос, что после этого вопроса последуют многие другие, потому что тебе захочется чуть лучше узнать этого человека, который еще минуту назад был совершенным незнакомцем. Потому что зажглась маленькая искра, и ты знаешь, что до утра... Она не потухнет. И потому что это смущение, возникшее между вами в начале, начинает угасать, уступая место новой мгновенной связи, как тогда в детстве, когда тот мальчик в костюме пирата, которого ты встретила в парке одним августовским днем, протянул тебе руку и пообещал, что отныне вы будете лучшими друзьями. Когда Тейлор Свифт впервые ступила на музыкальную сцену, было трудно представить, что однажды эта девушка из Пенсильвании в белом платье, с длинными локонами, наивным взглядом и гитарой в руках, станет, в двух словах, одной из самых значимых фигур в истории музыки. 18 лет работы в индустрии спустя, с 11 студийными альбомами за плечами, сотнями наград и признаний ее таланта и карьеры, а также самым кассовым туром в истории музыки на сегодняшний день, было бы абсурдно отрицать, что Тейлор Свифт, в корне изменила не только музыкальную индустрию, но и жизни миллионов людей. Эти люди, присягнувшие ей верности, словно ее преосвященству, зовут себя Свифти. Музыкальная индустрия – одна из самых конкурентных в мире искусства. Через нее прошли сотни фигур, оставивших мировое культурное наследие, такие как The Beatles, Фредди Меркури, Витни Хьюстон и Мадонна. Переместившись поближе к 21 веку, этот список можно расширить за счет других поп-икон, подаривших нам незабываемые моменты – Бритни Спирс, Калли Миноук, Кристина Агилеры, Бьонсе, Леди Гага, Кэти Перри, Дуа Липы и многих других. Представители этого музыкального жанра могут вполне естественно отметить, что каждый из них проходит схожий путь, особенно женщины – Они с большим энтузиазмом начинают свою карьеру, завоевывают территорию, попадая на первые строки музыкальных чартов, растут в соцсетях и продвигаются в СМИ. Некоторые артисты даже сталкиваются с публичными скандалами, о которых потом твердят все заголовки «желтой прессы». В какой-то момент их карьеры фанаты начинают говорить о «золотой эре», понятии, которое диктует «довольно несправедливо, на мой взгляд» что звезда больше никогда не будет такой же успешной, словно заведомо лишая ее шанса превзойти себя. И после этого невероятного успеха всегда есть два пути. Первый, когда артист долгое время держится на пике своей славы. Или второй, более мрачный, когда постепенно этот артист, в свое время завоевавший умы и сердца миллионов людей, теряет преданность своих поклонников при малейшем неверном шаге вроде утечки фото, альбома, который оказался не так хорош, как ожидалось, или живого выступления, которое оставило желать лучшего. Любой повод и любая временная точка может стать подходящим моментом для того, чтобы разбить человека, превратить его в сломанную, никому не нужную игрушку. Однако есть одна артистка, которой удалось избежать этого проклятия. Феномен Тейлор Свифт, С этого момента я позволю себе называть ее просто Тейлор. Является аномалией, ведь ее карьера не ограничилась просто скачками между альбомами с миллионами продажами и битком заполненными стадионами. Дело в том, что Свифти и Тейлор разделяет нечто, что отличает их от остальных фандомов: некую преданность, которая кажется нерушимой и которую не все понимают до конца. Каждый ее шаг тщательно рассматривается под микроскопом и встречает безусловную поддержку, которая не только не угасает с течением времени, а, напротив, еще больше крепнет. Моя цель — попытаться вместе с вами понять, почему так происходит. В какой-то момент блондинка из Пенсильвании, сочинявшая песни в стиле кантри «За тысячи миль от нас», успела стать неотъемлемой частью повседневной жизни своих поклонников. Как она заставила нас соприкоснуться с ее музыкой, с ее успехом, с ее личной жизнью? О чем она говорит в каждой из своих эпох и какие волшебные моменты связывают нас с ними? Хочу уточнить, что эта книга не является биографией Тейлор. Мы все давно мечтаем о том дне, когда она напишет ее своей рукой. Эта книга – взгляд на ее карьеру с точки зрения Свифти и следующего связь фандома с ней на всех этапах ее жизни. И хотя в разных главах я буду рассказывать о каждой из ее эпох и альбомов в хронологическом порядке, к счастью или к сожалению, я довольно хаотичный человек, и вам, скорее всего, встретятся отсылки и пасхалки к другим эрам. Я не буду говорить вам, сколько их, но призываю найти их все и отметить своим любимым маркером. Я также надеюсь, что вы сможете мне это простить и, самое главное, получите удовольствие от этого путешествия. О, и если по какой-то случайности, какой-то ненормальной свифте пришла в голову гениальная идея подарить тебе эту книгу, а ты еще не успела до конца разобраться в том, кто такая Тейлор, то я надеюсь, что, прочитав эти страницы, ты сможешь немного лучше понять, откуда взялась одержимость этой артисткой у твоей подруги, какие песни она напивает снова и снова, и почему она так хотела бы пойти на концерт Тейлор вместе с тобой. Другими словами, я надеюсь, что к концу книги у тебя будет достаточно причин, чтобы продолжить углубляться в эту увлекательную и причудливую вселенную. Ну что, погнали?